чтобы притворить в жизнь свое открытие, если, несмотря на новые исследования, он все время возвращался к своей работе 1929 года. Испытываешь подлинное волнение, наблюдая, как этот застенчивый человек, глубоко убежденный в первостепенном значении своего замечательного открытия, не в силах был уговорить тех, кто имел возможность довести его работу до конца. Впрочем, их тоже нельзя осуждать. Каждый ученый ставит перед собой свою задачу, и ему трудно отложить ее ради решения чужой задачи. Трижды у Флеминга рождалась надежда, и трижды его постигало разочарование. Совершенно очевидно, что Флеминг не мог обратиться к своему учителю Алмроту Райту с просьбой отпустить средства на эту работу и дать ему помощников. «Мне кажется, — пишет сэр Генриделл, Что если бы Александр Флеминг работал в таком институте, где антибактериологическая химиотерапия считалась бы приемлемой и привлекала бы начальника отделения, все продвинулось бы гораздо скорее. В биографии Райта Кольбрук ясно говорит, что старик не желал даже поинтересоваться сульфамидами. Он отвернулся от этого открытия и не занимался им, словно оно и не было сделано. Райт по своим убеждениям был противником пенициллина. Но в то же время, если бы Флеминг не был сформирован Райтом, он не посвятил бы всю свою жизнь борьбе с инфекциями. Возможно, он не изучал бы ни антисептики, ни защитные силы организма, и, возможно, не открыл бы пенициллина. Даже в минуты самых горьких разочарований Флеминг не забывал, чем обязан своему старому учителю. Как-то доктор Тейлор сказал Флемингу, вам легко было заставить считаться со своими идеями. Вас поддерживал Райт. Флеминг еле слышно ответил, нет, наоборот. Но тут же умолк и улыбнулся старику всепрощающе и ласково. Его молчаливость могла сравниться только с его умением ждать и не сдаваться. И так он не сдавался и ждал. С предельной ясностью он неутомимо объяснял, как следует проверять ценность химиотерапевтических лекарств. «Испытание нового медикамента», — говорил он, — «напоминает испытание, которым мы все должны были подвергнуться, когда были студентами, перед тем, как нам давали право лечить людей. Мне кажется, что медикамент должен выдержать три экзамена». Первый экзамен — «Исследование способности данного препарата» уничтожать микробы в организме человека. Лучший метод для этого – слайдекол. Второй экзамен – сделать инъекцию препарата или ввести его любым другим путем в организм человека и время от времени измерять антибактериальные свойства крови. Третий – выпускной экзамен – лечение инфекционных заболеваний сперва у подопытных животных в лаборатории, а затем у человека и определение токсичности препарата для всего организма. После открытия сульфамидов ученые всего мира пытались найти вещество, которое убивало бы определенные микробы в организме человека. В Рокфеллеровском институте доктор Дюбо вел научно-исследовательскую работу, направленную на получение антибиотика против гноиродных микробов. Он придумал очень остроумный способ. Заразил участок земли этими микробами, считая, что в процессе борьбы за существование в Земле путем отбора разовьются какие-то микроорганизмы. Из этой зараженной Земли он выделил культуру и в самом деле обнаружил в ней бактерию Bacillus brevis 3 четвертых, которая обладала мощным бактерицидным действием на многие патогенные микробы. Он сумел выделить нужное вещество и назвал его Тиротрицином, который, как потом Джебо убедился, состоит из двух антибиотиков – грамицидина и тироцидина. К сожалению, и тот, и другой токсичны для почек, но могут с успехом применяться наружно, для местного лечения. Так факел науки переходил с континента на континент. Ученые шли по правильному пути. К 1939 году Флеминг, профессор бактериологии, помощник директора института, занимал в своей отрасли науки весьма видное место. На ему уже исполнилось 56 лет.